Видимо, бывший сожитель молодой красавицы забыл простую истину, которую когда-то лаконично высказал в одном из своих романов «Бальзак». Любовь дорого обходится старикам. Через полтора года сценарист надоел Виктории, и она дала ему отставку, а его место занял более молодой артист балета Большого театра. Впоследствии после смерти Зои Фёдоровой этот сценарист вспоминал, что в доме у Вики никакого особенного богатства не было, особенно по сравнению с домом Лидии Руслановой, куда ему тоже доводилось попадать. У той и картины подлинные имелись, которые потом в Третьяковскую галерею попали, и драгоценности настоящие. Русланова все обещала Федоровой подарить изумруд, но не успела этого сделать. Внезапно умерла от инфаркта. Зато она предусмотрительно переписала все свое имущество и зарегистрировала его официально. И, как впоследствии оказалось, неспроста это сделала, поскольку в последние годы у нее появился сожитель, который охотился за ее бриллиантами. После кончины Руслановой у него эти бриллианты нашли, конфисковали, а его самого посадили. Последующие фильмы, в которых снималась Виктория Фёдорова, «Расплата», 1970-й, «Драма», Катя, «О любви», 1970-й, «Мелодрама», Галина, «Вид на жительство», 1972. Драма Хиллари. Роль Виктории Федоровой в фильме о любви была ее самой большой удачей. Она играла реставратора Галину, который наконец находит свое житейское счастье. Ее молчаливый дуэт с Олегом Янковским под замечательную финальную музыку запоминался надолго. От него оставался в душе какой-то загадочный след. Фильм получился тонким, лиричным, одновременно жизненным и поэтическим. Слов в нём минимум. Всё строится на взглядах, музыке. Когда Вика тихо плачет, в глотая слёзы, а молодой Олег Янковский смотрит на неё с таким пониманием и любовью, то и зрителю становится всё понятно без слов. Правда говорят, что режиссерам приходилось немало намучиться, прежде чем Виктория выполняла в их фильмах все нужные требования. И еще ее приходилось переозвучивать, поскольку она обладала довольно резким голосом. Последней заметной ролью Виктории Федоровой стала девушка сапер Рита Меньшикова в военной драме о тех, кого помню и люблю, 1973, которая пожертвовала своей жизнью во имя жизни других. Она бросилась на мину, спасая подруг. Сценарий этого фильма, основанного на реальных событиях Великой Отечественной войны и рассказывающего о командире саперного женского батальона и шести девушках, написал Будимир Метальников. Режиссёры Анатолий Виходко, Наталья Трощенко. Вместе с Викторией Фёдоровой там снимались Валерий Золотухин, Екатерина Васильева, Евгения Сабельникова, Виолетта Жухимович, Надежда Карпушина, Людмила Старицына, Артём Иноземцев, Дагун Амаев, Александр Кавалеров, Майя Булгакова, Сергей Дрейден, Эрнст Романов, Зинаида Варкуль. В 1974 году фильм был лидером проката, заняв 13 место и собрав 31,3 миллиона зрителей. Кинокритики любили роли Виктории. Ее новые работы встречались неизменно тепло. Все видели и признавали, что на нашем небосклоне зажглась новая звезда, исключительность которой заключалась не только в экзотичной красоте, но и в очень неординарном таланте. Трудно назвать другую такую актрису, которая умела так молчать на экране, так выразительно держать крупные планы, через которые видны малейшие оттенки чувств».